Точно так же и наша память о вещи, которая по нашему воображению произошла недавно, действует на нас сильнее, чем если бы мы воображали, что она произошла давно. Доказательство. Воображая, что вещь скоро будет или была недавно, мы тем самым, как это само собой ясно воображаем что-либо, что исключает на личность вещи менее, чем если бы мы воображали, что будущее время ее существования отстоит от настоящего на более далекое время. Или что, она уже давно произошла. А потому по теореме девятой мы будем питать к ней аффект более сильный, что и требовалось доказать. Схолия из замечания к определению шестому следует... что мы чувствуем одинаково слабый аффект по всем объектам, осознающим от настоящего времени на больший промежуток времени, чем какой мы можем определить в воображении, хотя бы мы и понимали, что они отстоять друг от друга на большой промежуток времени. Теорема 11. Аффект к вещи, которую мы воображаем необходимой при прочих условиях равных сильнее, чем квещей возможной или случайной, другими словами, квещей не необходимой. Доказательство, воображая какую-либо вещь необходимой, мы тем самым утверждаем её существование, и наоборот, отрицаем существование вещи, воображая её не необходимой. По схолии первой, в теореме 33, часть первая. И потому, по теореме девятой, эффект к вещи необходимой при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи не необходимой, что и требовалось доказать. Теорема двенадцатая. Эффект к вещи, которая, как мы знаем, не существует в настоящее время –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 Мы воображаем нечто исключающее её настоящее существование. Поскольку же мы воображаем, что вещь возможна в будущем, мы по определению 4 воображаем нечто полагающее её существование, то есть по теории 18-й часть 3, поддерживающей надежду или страх. Поэтому эффект к вещи возможной сильнее. что и требовалось доказать. Короларий – аффект к вещи, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует и которую мы воображаем случайно гораздо слабее, чем если бы мы воображали, что вещь существует перед нами в наличности. Доказательство – аффект к вещи – который мы воображаем существующим в настоящее время, сильнее, чем если бы мы воображали её будущей. По коррелярии к теории 9, и гораздо сильнее, если мы воображаем, что будущее время далеко отстоит от настоящего, по теории 10. Таким образом, акт к вещи в время существования которой наше мы воображение далеко отстаёт от настоящего гораздо слабее, чем если бы мы воображали её существующей в настоящее время и тем не менее потеря име 12 всё-таки сильнее, чем если бы мы воображали эту вещь случайной следовательно, эффект к вещи случайной гораздо слабее, чем если бы мы воображали её существующей перед нами в наличии. что и требовалось доказать. Теорема 13. Аффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует,